Глава 30. Рампотис. В минуты, последовавшие за падением в это ледяное, налитое свинцом тело, я каким-то образом сумела найти в себе силы, чтобы сунуть руку в рюкзак Стивена и отдать деревянную кассету соседу Эмберсов, который кричал своей жене, что я жива. «Возьмите». Я сунула гладкую деревянную коробочку в руки мужчине. «Здесь доказательство того, что люди, вместе с которыми вы меня нашли, чудовище». Прежде чем мои веки снова смежились, поток теплого желтого света озарил дальний угол потолка и тут же исчез. Воспоминания о том, что происходило со мной после моей мимолетной смерти в спальне Стивена, были путанными и обрывочными. А зно, меня до самых костей, сверлящая боль в черепе, соленый бульон, который кто-то пытался влить мне в рот, мучительно ноющие мышцы, хрипы, заполненные жидкостью легкие. Я тщетно хватала ртом воздух, бредила, тонула. Где-то ближе к концу моих страданий мне привиделась анаграмма, которой Стивен подписал свой снимок молнии. Ром Поттис. Во сне эти слова горели за стеклом разбитой рамки, которая слишком часто падала на пол моей спальни. Я изо всех сил пыталась понять их значение, но буквы скользили среди коричневатых волн, складываясь в десятки бессмысленных фраз. Потис! Ром, у меня болела голова. Я терла свои измученные глаза и пыталась вызвать к жизни истинное название. Ром, потис. Прежде чем сон закончился, я его увидела. Ясно и отчетливо. Посмотри. Я проснулась в каком-то неосвещенном углу больницы. Моя голова была обмотана промокшими от пота бинтами и что-то неприятно стягивало большой палец правой ноги. Пот пропитал и прилипшую к моему телу больничную сорочку. Во рту стоял неприятный кислый привкус. С невероятным усилием я приподняла голову, чтобы взглянуть на свои ноги, и обнаружила у себя на пальце бирку смерти. Боже милостивый, она все еще борется за жизнь. Коренастая медсестра, которая ухаживала за мной после удара молнии, в развалку подошла ко мне. Ее серо-синие глаза светились над маской. Тебя ударила молния, ты получила почти смертельное сотрясение мозга. Тебя целую неделю терзал грипп, а ты хлопаешь глазенками, как растерянный новорожденный. Хотелось бы мне, чтобы у всех моих пациентов была такая мощная воля к жизни, как у тебя. Я смотрела на женщину, открыв рот. У меня был грипп. Еще какой. Она положила свой планшет на кровать возле меня и прижала к моему лбу прохладную ладонь. Когда тебя сюда привезли с травмой головы, у тебя была температура выше 40 градусов и развелось тяжелое воспаление легких. Приходили следователи, хотели с тобой побеседовать, но я сказала им, что если они желают с тобой поболтать, им придется обратиться к медиуму-спиритуалисту. Я пошевелила пальцами на ноге, пытаясь унять зуд. «Это у меня там трупная бирка». «Ага». Так и думала, что стоит мне ее привязать, как тебе обязательно захочется доказать, что я снова ошиблась. Она подошла к изножью кровати и развязала шнурок. И, кажется, это сработало. Сколько я здесь уже нахожусь? Дай подумать. Сегодня воскресенье, 10 ноября. Она перелистала свой планшет. Ты поступила 4 ноября. С тех пор кайзер Вильгельм отрекся от престола и сбежал в Голландию. Правда, война закончилась... «Еще нет, но мы все надеемся, что это скоро произойдет. Очень скоро». Она извлекла из своего белого кармана градусник и хорошенько его встряхнула. «Кто-нибудь принес мою черную докторскую сумку?» – спросила я. Я оставила ее в красном автомобиле перед одним домом на коронадо. «Она стоит прямо под твоей кроватью. Мне нужно посмотреть на одну фотографию, которая в ней лежит. Тебе нужно вначале измерить температуру. «Пожалуйста, подайте мне мою». Я не успела произнести больше ни слова, потому что она сунула мне в рот маленькую стеклянную трубку. Из-за термометра у меня зачесали щеки, и мне очень хотелось вытолкнуть его языком, но мне была нужна ее помощь. Она засекла время на своих наручных часах, и после невыносимо долгого ожидания, продлившегося, как мне показалось, не меньше часа, она извлекла градусник из моего рта. 37. Ее глаза увлажнились. «Поздравляю, мой маленький боец. Ты побеждаешь этот печальный известный испанский гриб». Я попыталась сесть. «А теперь можно мне мою сумку?» «Ложись, ложись. Ты еще не совсем выздоровела». Держа за плечи, она уложила меня обратно на койку. «Я достану то, что тебе нужно, но потом тебе будет нужно отдыхать, есть и пить, чтобы мы смогли отпустить тебя домой. И вообще, откуда у тебя докторская сумка?» Моя мама была врачом. Твоя мама врач? Она присвистнула. Тогда понятно, в кого ты такая бойкая, детка. Я услышала щелчок замка под кроватью и сглотнула в предвкушении. Я вижу хорошенькую бабочку. Нет, другое фото, с молнией. Держи. Она положила фотографию Стивена мне на живот. Ой-ой-ой, какая красота. Должно быть это снято очень талантливым фотографом. Да, очень. Я провела пальцами вниз по расколотой рамке к надписи под снимком. Это были именно те слова, которые я помнила. Надпись под более старым, стертым названием гласила «Ром Потис, посмотри, вовсе не название, просьба». Сестра похлопала меня по колену. «Ну хорошо, я пойду посмотрю, как там другие пациенты, а потом принесу тебе бульон и попрошу доктора, чтобы он послушал твои легкие и осмотрел голову». «Никуда не уходи». Она усмехнулась и ушла, бесшумно ступая мягкими подошвами туфель. Я отогнула бумагу под фотографией и увидела блеск золотого ключа и записку, написанную на этой картонке великолепным почерком Стивена. «29 апреля 1918 года. Моя дорогая Мэри Шелли». Мой рассудок продолжает проигрывать вчерашние события, и каждый раз все заканчивается иначе, без появления Джулиуса, который все нам испортил. Вчерашнее утро представляется мне неоконченным произведением искусства, прерванным и испорченным. Если бы у меня было еще хотя бы пять минут, я бы целовал тебя до боли в губах и сказал бы, что любил тебя с той самой минуты, когда ты починила мою камеру на ступенях церкви, когда мы были совсем еще детьми. Даже когда кажется, что происходит что-то ужасное, ты всегда поддерживаешь меня, Шелл, и если не лично, то своими письмами. Даже в самые мрачные моменты моей жизни ты всегда напоминала мне, что на самом деле... Жизнь чертовски интересная штука. Прости, не подберу слов, чтобы это выразить. И сражаться в этой войне стоит хотя бы уже за то, чтобы люди вроде тебя имели возможность мечтать и воплощать свои мечты в реальность. Эта фотография – мой подарок тебе. Маленькая компенсация за то, что ты терпимо относишься к играм моего брата в привидения и за то, что благодаря тебе я буду выполнять воинский долг со спокойной душой. Я сфотографировал грозу из окна моей спальни прошлой зимой. Рискну предположить, что ты была бы в восторге от зрелища молний, вонзающихся в Тихий океан. Жаль, что тебя тогда не было рядом со мной. Ты также найдешь здесь ключ от сейфа на главпочтамте Сан-Диего. Номер, чей адрес моей полевой почты я написал ниже. К сожалению, не успеваю лично отнести эту посылку на почту». «Мне пришло в голову передать этот ключ тебе, когда я одевался сегодня утром, готовясь покинуть дом. Я надеюсь, что мама отправит ее прежде, чем вмешается Джулиус. А ты разгадаешь эту анаграмму так же искусно, как у тебя это получилось с фото тела». Обычное письмо, попав в руки Джулиуса, скорее всего, просто исчезло бы. «Пожалуйста, забери содержимое ячейки и поступи с ним, как сама сочтешь нужным». Я не захотела рисковать, вписывая его в завещание или оставив дома. Джулиус до него все равно добрался бы. У мамы есть экземпляры ее любимых фотографий, но все негативы в ячейке. Ты можешь оставить фотографии себе или продашь их, если сможешь. Но ни в коем случае не делись доходами от них с моим братом. Если меня убьют во Франции, возможно, ты сможешь показывать мои работы людям как доказательство того, что я когда-то был в этом мире. Трудно представить себе, что я исчезну, не оставив ни малейших свидетельств своего существования. Моя благодарность тебе не будет иметь границ. Спасибо, что ты вернулась в мою жизнь прежде, чем я отправился в неизвестность. Я тебя никогда не забуду, Мэри Шелли Блэк, любящий тебя, Стивен. По скриптум. Пусть тебя никогда не беспокоит, что думают о тебе парни, которые не ценят своеобразие. Они идиоты.